Глава 14. На следующее утро мама везет меня по лондонским улицам, на которые я смотрю другими глазами. Я вижу угрозу, ближе к больнице на каждом углу лордеры в боевой амуниции. Они стоят по двое и по трое. Их больше, чем было тогда, когда мы приезжали в прошлый раз, все с автоматами. Я вижу признаки вооруженного конфликта, забаррикадированные окна. Поврежденные и брошенные дома среди тех, в которых кипит жизнь. Но самое страшное во всем этом – глаза людей. То, как люди держатся, куда смотрят, куда не смотрят. В самом Лондоне дела обстоят намного хуже, чем в пригороде. «Все в порядке?» – спрашивает мама, и я киваю. «Когда вернемся, отец будет уже дома. Он звонил». Она произносит это небрежным тоном, но голос ее звучит натянуто. «Что-то не так?» — вопрошаю я, не успев себя остановить. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты как-то странно выглядишь, когда говоришь о нем. Вот и все». И я вспоминаю, как она сменила тему в прошлый раз, когда речь зашла об отце. Мама не отвечает, просто смотрит прямо перед собой на дорогу, и я уже начинаю думать, что не дождусь ответа. Когда она вздыхает, так просто и не объяснишь Кайла. «О взрослых свои проблемы». Дальше едем молча, до тех пор, пока в поле зрения не показывается больница. Огромное, уродливое здание, возникшее не так давно среди старых домов и извилистых улиц, современное чудовище. Эта больница — символ власти, лордеров и очевидная мишень их врагов, ведь именно тут стирают память. Я изучаю количество и расположение башен по периметру, Я обещала Нико набросать точный план не только внутренних помещений, но и прилегающей к зданию территории, и намерена выполнить свое обещание. Полагаю, добыть этот план не проблема. Наверняка среди многочисленного медицинского и другого персонала нашлись бы такие, кого можно было бы подкупить, но Нико, должно быть, хочет получить подтверждение от тренированных глаз, которым доверяет, моих. Мы подъезжаем к главным воротам и становимся в очередь. Лордеры у ворот осматривают машины. Посетители должны выйти и пройти через металлодетектор. Затем они возвращаются в машины и едут дальше на стоянку. У меня начинает посасывать под ложечкой от тревоги, а вдруг Нику ошибается, и коммуникатор под моим лево найдут. Может, мне следовало снять его, прежде чем ехать сюда? И можно ли вообще его снять? Я не пробовала. «Мы двигаемся с черепашьей скоростью. Наконец подходит наша очередь. Лордер, стоящий с этой стороны ворот, поднимает руку, останавливая нас. Он приветствует маму, вначале приложив ладонь к сердцу, потом вскинув ее жест почтения дочери героя лордеров. Всем своим видом он словно просит извинения за то, что в этот раз мы должны подчиниться, как все остальные». Мы выходим из машины, и пока я иду к металлодетектору, ноги будто наливаются свинцом. Он звенит, когда я прохожу через него, и мое сердце уже готово остановиться, но тут до меня доходит, что это всего лишь лево. Лордер с ручным сканером велит мне поднять руки и проводит им вдоль всего моего тела. Сканер снова пищит, реагируя на мой лево, и охранник кивает мне «Проходи». «И только...» Я мысленно усмехаюсь. Неужели не ясно, что если и можно спрятать на зачищенных что-то металлическое, то лишь налево или под ним? А если бы это была взрывчатка? Впрочем, коммуникатор хорошо замаскирован. Если бы я не знала, что он там, не смогла бы даже нащупать его. Да и на других зачищенных, полагаю, спрятать нечто подобное было бы просто невозможно. Если их лево работают, как положено, посторонний предмет вызовет у них боль и падение уровня. Мы возвращаемся в автомобиль и едем по спиральному спуску на подземную парковку. Я ужасно нервничаю. Как пройдет осмотр у доктора Лизандр? Каждую субботу, когда мы видимся, она копается в моих мозгах. Расспрашивает меня, выискивает противоречия. Нечто такое, что отличает меня от других зачищенных. А ведь теперь я отличаюсь от других слишком сильно. Удастся ли мне через все это пройти? Она умная. «Самая умная из всех, кого я знаю. Она видит тебя насквозь? Видит все то, что ты пытаешься скрыть?» «Спокойно. Не скрывай ничего. Расскажи ей о террористе внутри тебя». «Да уж точно. Я должна быть Кайлой. Девочкой, которую она знает, только ею и больше никем. Я внутренне собираюсь, сосредоточиваюсь, думаю о Кайле». «Кайла...» Доктор Лизандр стоит в дверях своего кабинета. «Входи». Я сажусь на стул напротив ее стола, радуясь, что дверь за мной закрылась. В зоне ожидания дежурит лордер. Должно быть, они ожидают очередное нападение. Когда несколько недель тому назад произошло последнее, доктора Лизандра увели при первых же признаках опасности. Она исчезла прежде, чем террористы принялись убивать. Один наставил автомат на меня, но его товарищ посоветовал ему не тратить пулю на зачищенную. Куда они ее сопроводили, где спрятали так быстро?» Доктор задумчиво постукивает по экрану, поднимает глаза. «Ты какая-то притихшая. Пожалуй, сегодня мы начнем с того, что ты расскажешь мне о том, что тебя беспокоит». «Правду, но не всю, лишь часть ее». Врать доктору Лизандр рискованно. «Я думаю обо всех тех мерах безопасности, которые мы видели сегодня по дороге сюда». «А, понятно. Это тревожит тебя». «Сегодня определенно тревожила. Да. А почему, как думаешь? У меня такое чувство, будто они утащат меня и посадят под замок. Совесть нечиста. Да?» Доктор смеется, полагая, что пошутила. Зачищенные никогда не совершают ничего дурного. То есть почти никогда. «А как насчет Бена? В любом случае, если мы не представляем опасности ни для себя, ни для других, почему же тогда за всеми нами наблюдают и так тщательно контролируют?» а я другая. Теперь особенно, но и раньше отличалась от остальных. Не потому ли именно она мой врач? Доктор Ализандра знаменита, она-то и придумала зачистку. Приходя к ней, я ни разу не встречала в ее приемной каких-либо других пациентов. И даже не имея возможности определить, насколько я другая, она откуда-то знает, что что-то не так, и пытается понять, что и почему. И однако же, даже ей не постичь степень и... Глубину различия, все то, что оно подразумевает. «Я тикающая бомба, была и есть. Террористическая бомба, как те, что взорвали автобус Роберта». У меня сводит живот. «Что такое, Кайла? Расскажи мне, что тебя так расстраивает», — говорит она. «Тот случай, когда на больницу напали террористы», — отвечаю я. Она склоняет голову на бок, обдумывая мои слова. «Все еще думаешь о том дне, да? Не бойся». Здесь тебе теперь ничто не угрожает. Служба безопасности приняла дополнительные меры. Судя по тому, как она говорит это, доктор считает, что они слишком уж перестраховываются. Она ошибается. Расспроси ее. «Вы имеете в виду новые охранные ворота, через которые нас заставили пройти?» Она кивает. «Это и кое-что другое. Всякие технологические прибамбасы. Больница теперь надежно защищена. Как?» Но спросить я не могу. Зачищенным чрезмерное любопытство не свойственно. Потом я замечаю, что телефонный аппарат внутренней связи у нее на столе изменились. Теперь они не беспроводные. От ее компьютера тоже отходят толстые провода, которые змеятся вдоль всего кабинета до угла и скрываются в стене. Но разве это не старая технология? Доктор Лизандра снова постукивает по экрану, смотрит на меня. «У меня противоречивые доклады из твоей школы». «И что в них?» По всей видимости, ты была то рассеянной и несчастной, то веселой и энергичной. Иногда в один и тот же день она улыбается. Не хочешь объяснить? Иногда мне кажется, что во мне живут два разных человека, и это истинная правда. Быть подростком порой нелегко, и все же я бы хотела провести сканирование, посмотреть, как обстоят дела, возможно, в следующий раз. Они могут увидеть, что проводящие пути памяти изменились. Сканирование нужно во что бы то ни стало избежать, но как? Доктор Лизандер закрывает свой компьютер, складывает руки и смотрит на меня. «Итак, Кайла, ты подумала о том, о чем мы говорили в последние несколько посещений». «Что вы имеете в виду?» — уклоняюсь я от ответа. Она вскидывает бровь. «Мы говорили об отличии, отклонении. То, что происходит внутри тебя, выходит за рамки обычного. Ты обещала подумать об этом и поговорить со мной. Дай ей что-нибудь. Я сглатываю. Иногда... «Мне кажется, я что-то вспоминаю, то, что не должна бы». Она задумывается. «Для зачищенных это вполне обычное явление. Для человека невыносима пустота, отсутствие доступных воспоминаний. И он пытается придумать что-то, чтобы их восполнить. Однако она на минуту углубляется в свои мысли, потом просит. «Расскажи мне, что именно ты вспоминаешь?» Сама того не желая, не задумываясь и не выбирая, что реальное, а что выдуманное, я выкладываю именно то, что хотела держать в тайне. Этот доктор Лизандр так на меня действует, как я играю в шахматы с папой, с моим настоящим папой. Это было давно. Мои руки еще маленькие. Я сама еще маленькая. Расскажи мне, говорит она, и я рассказываю. Все. Об ощущении ладьи в руке, о чувстве тепла и покоя, когда я проснулась. «Скорее всего, это просто сон. Самый обычный сон», — говорит она. «Может быть, но такой четкий, с такими подробностями, что кажется явью. Иногда сны бывают такими. В любом случае, я рада, что кошмары больше тебя не мучают». Она улыбается, смотрит на часы. «Ну, время почти вышло. Ни о чем больше не хочешь поговорить?» «Подстегни ее любопытство. Я колеблюсь, потом качаю головой. Что-то же есть, расскажи мне». «Просто перед тем, как мне приснился этот сон, я играла в шахматы. И меня все время тянуло потрогать ладью, подержать ее в руке. Она подается вперед. «Тебя тянуло потрогать и подержать ее?» Я киваю. «Это интересно. Возможно, сохранилось физическое воспоминание, что и вызвало этот сон, который может быть выдумкой подсознания, но все равно это очень интересно». «Не понимаю. Если воспоминаний нет...» То их нет, разве не так? Конечно, мне следовало бы оставить эту тему, не давать доктору пищу для слишком пристального внимания к ней, но я ничего не могу с собой поделать. Я хочу знать. Таково распространенное осуждение о том, что происходит с зачищенными. Но оно не совсем точное. Она откидывается на спинку стула. Скорее всего, Кайла, ты просто не можешь подобраться к своему сознанию. «Воспоминания по-прежнему там, просто ты не в силах их отыскать. Они по-прежнему там, заперты за стеной, как была заперта Рейн. Означает ли это, что Люси все еще внутри меня рвется наружу, я вздрагиваю? Поэтому воспоминания приходят ко мне во снах. Мое сознание не может добраться до них, но когда я сплю, я смолкаю. Мне не нравится, к чему это ведет, не нравится, что она подумает об этом». У зачищенных нет воспоминаний ни во сне, ни наяву. Ведь так? Редко. Но такое случается. Вероятнее всего, эти сны — продукт твоего слишком буйного воображения. Она задумчиво постукивает пальцами по столу. Сканы пока делать не будем. Можешь идти. И только в машине, когда мы с мамой уже едем из больницы, я позволяю себе пораскинуть мозгами. Что случилось? Только что доктор Лизандр хотела делать сканы, потом передумала. Если доступ... К воспоминаниям восстановился, сканирование это покажет, и ей не останется ничего другого, как поставить об этом в известность правление, и тогда мне конец. Но доктор Лизандр понимает, что с моей зачисткой что-то пошло не так. Ведь не может не понимать, верно? Я прокручиваю в уме наш разговор. Что она сказала и, наоборот, не сказала? Вспоминаю выражение ее лица. Единственный вывод, к которому я прихожу, она заинтригована. Она не сможет изучать меня мертвую. Она хочет знать, что со мной происходит».